Глава 9. ТОЛЬКО ПОБЕДА Лор была занята, очень занята. Она из тех людей, которые, поставив перед собой цель, будут идти к ней, не останавливаясь. К тому же, даже без этого ей было чем заняться, например, заранее подготовиться. Она должна предугадать все, о чем Ван Джан даже еще не задумывался. И это то, из-за чего она действительно может быть ценным союзником, а совсем не благодаря своему положению в обществе. Для нее происхождение и положение в обществе всего лишь средства достижения цели, которыми было бы глупо не пользоваться. В этом мире нет абсолютного равенства и справедливости, но она никогда не полагалась только на связи. Если у тебя нет способностей, то никакие связи не помогут. И старания Лойер действительно приносили результаты. Именно благодаря ее ненавязчивому влиянию, у Ванжина в последнее время все шло гладко, ему никто не докучал, а его репутация и авторитет росли с каждым днем. Ван Джен своими поступками тоже ее не разочаровал, и это было то самое чувство удовлетворения человеком, который тебе нравится, что делала Лойер счастливой. Конечно, это был лишь ее личный взгляд на все происходящее. Но иногда, засыпая глубокой ночью, она улыбалась, думая об этом. Согласно анализу, будущие перспективы Ван Джена опираются на три составляющие. Во-первых, его способности. Будь то индивидуальные соревнования Высшей Академии X. или борьба за звание сильнейшего, он везде проявил себя с самой лучшей стороны. Это и есть потенциал. Или, говоря простыми словами, доказательство того, что Ван Джен – гений, который еще покажет себя. Но таких гениев, как ракушек в океане. И сможет ли он достичь самой большой вершины, зависит от удачно сложившихся обстоятельств. Второе – экономическая составляющая. За каждым талантом стоит влиятельная поддержка. У некоторых это клан, У некоторых религиозная секта, а у кого-то мегакорпорации. В этом плане Ван Жен очень сильно уступает своим конкурентам, хоть со стороны кажется иначе, но как Дайдера Титан, так и корпорация КО все это не столь значимо на фоне всей галактики. Однако, к счастью, Ванжен обладает невероятной харизмой и привлекательностью, поэтому его рейтинги так растут. Третья часть политическая сила. Ван Джин довольно маленький круг знакомств. В настоящее время стоит внимание поддержка Айцао, ебинование из Федерации Солнечной системы и губернатора Дайдара Титан. Тем не менее, хотя связей у него немного, они очень крепкие. Проблема лишь только в том, что поддержка Айцао не сравнится с поддержкой всего клана Ай. Именно поэтому Толеера решила принять активное участие в его восхождении, потому что помощь в трудную минуту ценится намного выше, чем помощь уже стоящему на вершине. Если бы она поддержала кого-либо из осланцев, то вполне очевидно, что польза от этого было бы немного и вряд ли бы из этого вышло крепкое сотрудничество. Слишком большой у них аппетит. Сейчас Луэр как раз занималась третьей частью, она уже наладила контакт с ЕЦСУ, единственной дочерью Вене. кстати, очень красивая и невероятная девушка. Самое глубокое впечатление Луэра оставило то, как засверкали ее глаза, стоило лишь упомянуть имя Ван Джена. Но при этом продлилось это лишь мгновение, отчего Луэр защемило в груди. Надо полагать, они решили остаться близкими друзьями. Если Яцасу не изменит внезапно своего решения, то они вполне могут рассчитывать на поддержку ее отца. Что же касается семьи Ай, то здесь нельзя рассчитывать на одну лишь Айцао. Им нужен какой-то подходящий случай для того, чтобы убедить ее клан в том, что Ван Джен – фигура, достойная еще больших инвестиций. Максимальных инвестиций. Как раз когда она раздумывала над текущей ситуацией, ее Скайлинг зазвонил, но это был необычный звонок. Ей звонил отец, председатель парламента КМП Райан Джонс. «Па?» Приняв вызов и увидев отца, Луэр замерла и автоматически бросила взгляд на сегодняшнюю дату. «Странно, сегодня не праздник и не памятная дата. Как же тогда ее отец с его-то занятостью нашел время с ней связаться?» «Привет, моя малышка!» «Па, прекрати со мной сисюкаться! Как ты нашел время мне позвонить? Неужели тебя скинули с поста?» Гневно прервала отца Луэр, она уже выросла, а к ней все еще обращаются, как к восьмередке какой-то. «Эй, ты как с отцом разговариваешь!» И разозлился и развеселился Райан. «Будь он сейчас рядом, то точно отвесил бы и подзатыльник!» «Я просто беспокоюсь!» Исправилась девушка. «Беспокойство выражают другими словами, Ну ладно!» «Хм, слушай, милая, хоть папа и вечно занят, однако он не слепой. разве ты в последнее время не ведешь себя слишком активно?» Со скрытым намеком обратился к своей дочери председатель КМП. «Политика – это целое искусство, и нужно серьезно относиться к фигурам на доске и соблюдать баланс. ЛР развела уж слишком бурную деятельность в этом плане. Будь он на ее месте, тот для начала лишь максимум навел интриги, и только лишь дождавшись достойной ответной реакции продолжил бы сотрудничество». В конце концов, сотрудничать тоже нужно не обо с кем. Райан был категорически против такого недальновидного поступка, особенно в свете того, что Ванжен как и Лор еще учатся, и никому не известно, что его ждет в будущем. Помощь в меру вот что было бы максимально выгодно для Лор в будущем, а она ушла в это с головой. Улыбнувшись, Лор внезапно спросила: Па, как тебе парламентарий Е? Благодаря общим интересам Райан и получивший недавно доступ в парламент КМП Ебин достигли многих договоренностей. В определенном смысле Ебин связал себя с Райаном, что добавило последнему силы. А Райан, услышав свою дочь, фактически все это уже принесло пользу и даже ему самому. По меньшей мере Ебин не из тех, кто забывает про благодарности. Стоит также отметить, что поддержка члена парламента коалициям личного пути недешево стоит, Все-таки их не так там много на всю галактику. Ты и вправду настолько оптимистично настроена в отношении ванжена? Однако я слышал, что в этот раз чемпионами станут обеданцы. На самом деле Райну не было интересно, кто именно обеданцы или асланцы в очередной раз станут чемпионами. Как председатель КМП, он надеялся, что и другие сильные государства смогут составить им достойную конкуренцию, но в действительности же, пусть сильных стран уже хватало. Они по-прежнему отставали от этих двух империй по многим областям. «Пап, неужели ты тоже обратил свое внимание на эти соревнования?» Лоер стало очень любопытно. «Вас только говорят, что даже если бы захотел, не смог бы не услышать. Хоть это и детские забавы, но это неплохо, что вы вышли на такой уровень. Насколько ты уверена в успехе?» Естественно, что Рейна ни капли не заботил итог этих соревнований, но он заботился о перспективах своей дочери. «Все родители такие». Использует все возможное, чтобы помочь детям исполнить свои мечты. «Конечно, его дочь умница, и он ей гордится, и это не имеет никакого отношения к выгоде». Лоэр горько улыбнулась. «До появления Марса еще были шансы, но сейчас придется постараться для второго места. Второе тоже неплохо. К тому же обойти Аслан заслуживает большого уважения. Иногда нельзя получить все и сразу». «Я это знаю, папа!» Как только Лоэр услышала о отца, У нее сразу же начала пухнуть глава. Разве твоих наставлений не ждут в парламенте? Не нужно опять воспитывать меня, твою единственную дочь. Это другое. Послушай меня. Когда найдешь парня, обязательно познакомь нас. Я его проверю. В этот момент Райан перестал быть председателем. В нем уже вовсю проснулись отцовские чувства. Хорошо, хорошо. Я сейчас полностью посвятила себя делам и пока о таком даже не думаю. Лояр с трудом отвязалась от своего папы-председателя. Наверное, все отцы такие. Хотя ее отец очень даже неплох. Как минимум, он не склоняет ее к политически выгодному браку. На самом деле Лэра прекрасно понимала, что ее отцу на его посту необходимо как можно больше поддержки, но он никогда не вмешивал ее в это. И лишь немногие наследники больших семей могут похвастаться таким, им часто говорят, что любовь это товар, а брак самая крупная сделка в жизни человека. Конечно же, Лэр надеялась, что Саламандры смогут взять первенство. Это бы выставило их в хорошем свете перед ее отцом, что решило бы многие насущные проблемы. Вот только реальное положение вещей заставляло опасаться, что саламандры смогут взять лишь третье место. Разумеется, третье место это тоже неплохо. В конце концов, это же аслана бедан. Но глубоко в душе Луэр все же не оставляла надежды: это вся вина Айцао. Такая здравомыслящая девушка, гений мира финансов, и так безрассудно себя ведет относительно Анжена. Кажется, что неделя – это долгий срок, но для противников будто прошло мгновение, и следующий поединок должен был состояться уже завтра. По кампусу разлетелись неприятные для Саламандра слухи, Марс собирается участвовать, и он полностью восстановился. Перед этим многие пытались разгадать, насколько сильные побочные эффекты у такой ужасающей их способности, как у него. По крайней мере, они, видимо, действительно ужасные, а раз Марс до этого ни разу не пытался выйти на арену. На самом же деле Марс отходил всего лишь пару дней, а оставшегося времени ему с лихвой хватило, чтобы вновь привести себя в наилучшую форму. Таким образом, убийцы богов словно заявили, что будут сражаться с ламандрами в полную силу. Но как это понимать? Убийцы богов стали высоко оценят возможности сломандр? Или они просто хотят поиздеваться над словом Императора? Это не похоже на обиданцев». Но разве серьезно настроенных убийц-богов не хватит для того, чтобы попросту размазать Саламандра об землю? Сяо Фэй наконец-то тоже спустилась в подземный Ролангарос. Тем не менее, она не стала отвлекать Ван Джена. Как-никак наступал решающий момент. А для других, как ни посмотри, а Саламандры уже достигли максимума. Только счастливый неудачник может оказаться зажатым между убийцами богов и славой Императора. Но Сяо Фэй знала, что Ван Джен, как и она, бунтарь, не готовый с этим мириться, с какой-то стати им проигрывать. Она точно знала, что целью Ванжена является только победа.